Глава 43. Боли он не чувствовал, и это несколько удивило. Кровь, потоком лившейся сквозь пальцы, казалось теплой и приятной на ощупь. Возникло ощущение легкости, словно он только что сдал трудный экзамен. Он сделал это, чем ору было. Звуки почти затихли, и движение вокруг происходило неестественно медленно. Всмотревшись в обстановку, он увидел того, кто его подстрелил. Денвер. Их взгляды и встретились, однако тут же между ними появилось препятствие. Человек в черном. Это он наклонился и нацепил на его запястье браслеты. Гладден улыбнулся очевидному идиотизму. Он уходит, и наручники более не помеха. Затем он увидел ее. Женщину, склонившуюся к тому человеку из Денвера, Она взяла человека за руку. Гладен узнал женщину. Она была среди тех, кто приходил в тюрьму тогда, много лет назад. Теперь он вспомнил. Вдруг стало очень холодно. Мерзли плечи и шеи, и ноги они совсем онемели. Он на чем-то лежал, и никому не было до него дела. Им все равно. Комната стала ярче, словно изображение в видеокамере. Он куда-то уходил и знал это. — Вот как это бывает! — зашептал он. Гладдену показалось, что никто его не услышит. Никто, кроме той женщины. На тихий звук его голоса набернулась, и глаза встретились. И через секунду Гладден увидел женщину, едва кивнула, словно поняла. — Что она поняла? — задумался Гладден. — Наверное, что я умираю, что окончилось мое предназначение здесь. Он повернул голову к ней и стал ждать. Скоро жизнь вытечет из него. Пора отдохнуть. Всему конец. В последний раз он посмотрел на женщину, потому что перенесла взгляд на другого человека. Гладдон изучающе смотрел на него, на того, кто его убил, и сквозь пульсацию собственной крови ощутил странную мысль. Человек выглядел слишком старым, чтобы иметь юного брата. Наверное, где-то вкралась ошибка. Гладден умер широко открытыми глазами. Он смотрел прямо на человека, который его убил. Глава 44. Совершенно Совершенностью реалистическая сцена. По торговому залу бегали люди и что-то кричали, суетясь около мертвого и не обращая внимания на умирающего. Ушаг звенело, а рука пульсировала резкой болью. Казалось, все происходит не со мной, а словно при замедленном просмотре. По крайней мере, именно так он запомнился. Вдруг среди всего этого бедлама появился Рэйчел, ступая по битому стеклу, будто ангел-хранитель, чтобы унести меня прочь. Пересев, она взяла мою здоровую руку и слегка сжала. Прикосновение показалось мне свежим ветром, заставившим стряхнуть отцепенение. Внезапно я осознал случившееся, и меня переполнила радость, потому что я просто остался жив. Что касается мысли о правом суде или возмездии, их, конечно, не было. Я посмотрел в сторону, где лежал Торсон. Над ним трудились парамедики. Одна из докториц села на него верхом, уперев руки в грудину и ритмично работала всем весом своего тела, чтобы заставить сердце агента забиться. Другая держала у лица маску. Еще одна пыталась надеть на распростертое тело специальный кислородный костюм. Бэку, стоя на коленях возле своего павшего сотрудника, сжимал его запястье и приговаривал «Дыши, черт, побери, давай же, гордо, дыши!» Не похоже, что он послушается. Вернуть беднягу Гордона к жизни уже не удастся. Они знают это сами. Однако в таких случаях никто не хочет становиться первым. Парамедики продолжали работать. Даже когда сквозь разбитую витрину передали каталку, врач снова заняла позицию для искусственного дыхания. Руки все ходили и ходили вверх-вниз над торсом Гордона. Так они уехали все вместе. Я видел, как Рэйчел проводила процессию взглядом, не столько печальным, сколько отрешенным, хотя она посмотрела на оставшегося лежать посреди пола убийцу своего бывшего мужа. Я тоже взглянул в сторону Гладдена. Тот лежал в наручниках, и никому не было до него дела. Похоже, они просто дали ему умереть. Любые возможности допросить его, дабы узнать что-то еще, превратились в ничто, едва Гладден вонзил свой нож в горло Торсона. Гладден, не мигая, смотрел в потолок. Глядя на неподвижное лицо, я подумал, вот он же умер. Внезапно губы зашевелились, и умирающий что-то сказал. Трудно понять, что именно. Он медленно повернул голову к нам. Сначала Гладден посмотрел на Рэйчел. Это длилось лишь мгновение. Однако я заметил, как пересеклись их взгляды и возникло нечто вроде безмолвного общения или узнавания. Наверное, он ее вспомнил, потом так же медленно взгляд перешел на меня. Я смотрел в его глаза и видел, как из них уходила жизнь. После того, как Рэйчел вывел меня из магазина, машина скорой помощи отвезла нас в больницу Седрос-Синай. К этому времени Торсона и Гладдон уже сюда переправили, И смерть обоих зарегистрировали официально. В травмопункте мою рану осмотрел врач. Обработав ее шипучим составом, он зашил отверстие хирургической нитью, затем смазал ожоги какой-то мазью и наложил повязку. «Ожоги пустяковые», — сказал врач, накручивая бинт. «Об этом можно не беспокоиться, хотя ранение весьма болезненное. Что хорошо, пуля прошла на вылет, и кости не задеты». Несколько хуже другое. Перебито сухожилие, а значит, подвижность большого пальца, само собой, не восстановится. Могу направить вас к специалисту, и он либо заштопает связки, либо сделает пластику. Правильная хирургическая помощь и терапия избавит от последствий. Я смогу печатать на клавиатуре. Через некоторое время. Я имел в виду место упражнений. Да, возможно, посоветуйтесь с хирургом. Похлопав меня по плечу, он вышел из комнаты. Минут десять я оставался в одиночестве, сидя на столе для осмотра. Затем в комнату вошли Бекус и Рэйчел. Вид у Бекуса был такой тусклый. Том, он только что наблюдал, как навсегда рухнули его великие планы. — Как ты, Джек — Джек спросил он. — Я в порядке. Жаль, что как вышел с агентом Торсоном. Это получилось. Понимаю, в таких делах все замолчали. Я посмотрел на Рэйчел, наши взгляды нашли друг друга. — А ты уверен в своем нормальном самочувствии? — Да, оно просто отличное. — Правда, некоторое время не смогу печатать. — Ладно, думаю, мне здорово повезло. — А что с Кумсом? — Он в шоке от случившегося. — Скоро пойдет в норму. Я взглянул на Бекуса. — Боб, я ничего не мог сделать. Все произошло само. И выглядело так будто оба, и Торсон и Гладден поняли, кто есть кто, я не знаю как. И почему Торсон не стал действовать по плану? Почему просто не отдал ему камеру, вместо того, чтобы хвататься за пистолет? «Потому что захотелось в герои», — заметил Рэйчел. Он решил задержать Гладдена сам или пристрелить. «Рэйчел, нам это неизвестно», — сказал Бекус. «И мы никогда этого не узнаем». «Есть, однако, вопрос, на который можно найти ответ». «Джек, зачем ты туда вошел? Зачем?» Я посмотрел на свою забинтованную руку, потом почесал щеку здоровой рукой. «Сам не понимаю, Боб. Я увидел, как на мониторе зевает Торсон, и я подумал. Я не знаю, почему так поступил. Однажды он угостил меня кофе. Я хотел отплатить ему той же монеты. Я же не видел, что на шоу направлялся Гладдом». Я солгал. Не стоило выставлять на показ свои истинные мотивы и эмоции. «Было чувство, что если я войду в магазин, туда придет и Гладен. Я хотел, чтобы он меня увидел. Без маски. Я хотел, чтобы он снова увидел лицо Шона». «Ладно», — сказал Бакус после паузы. «Ты в состоянии поработать со стенографистом завтра?» «Понимаю, ты ранен, однако мы хотим подготовить твои показания и поскорее закончить с этим делом. Нужно представить бумаги окружному прокурору». Я кивнул. «Да, конечно». Джек, ты понимаешь, с момента, когда Гладден расстрелял видеокамеру, у нас отключился и звук. Мы не знаем, что он говорил. Итак, вспомни, Гладден что-либо говорил. Я задумался буквально на секунду. Память все еще восстанавливала картину происшедшего. Сначала он сказал, что никого не убивал. Потом признался в убийстве Шона. Да, он сказал, что убил моего брата. Бакос неопределенно поднял брови. Он кивнул. — Ладно, Джек, увидимся позже. Затем он обратился к Рэйчел. — Хочешь доставить его в номер? — Да, Боб. — Окей. Опустив голову, Бэкус вышел. Меня мучила досада. Не думаю, что он принял мое объяснение. Казалось, Боб мог даже обвинить меня во вмешательстве ужасающей неудачную операцию. — Что с ним будет? — спросил я у Рэйчел.